Глава шестая. Разбудил их дождь, хлеставший по палатке, как из двух пожарных шлангов. Костров посмотрел на часы. Светящиеся цифры показывали 7 утра и выглянул из палатки. Небо было затянуто сплошной серой мутью, прочерченной кое-где космами ливня. Пелена дождя размыла лес в акварельный пейзаж. Вылезать в такую мокрить не хотелось. Однако пришлось. Предусмотрительный Ивашура достал всем армеиские плащ плач-накидки из привезенного накануне запаса, и даже ворчливый госпорян примирился с непогодой. После девяти часов колесо событий, несмотря на продолжающийся дождь, закрутилось с ошеломляющей скоростью. Сначала из районного центра прибыли три грузовика со взводом солдат местного гарнизона. Солдаты во мгновение ока поставили рядом с палаткой экспертов две свои, громадные, тридцатиместные. Раскочегарили кухню, поставили умывальники, навес для столовой и, выслушав инструктаж, исчезли в лесу, растягиваясь в оцепление. В лагере остались только дежурные кухонного наряда и один дневальный на обе палатки. Потом примчался вездеход на воздушной подушки и привез Матвеева, знакомого уже начальника смены с подстанции, и с ним почти всю его смену электриков, четыре человека. Настроены они были решительно, но, выслушав советы Гаспаряна, ушли в лес уже менее бодро. Сопровождал их Рузаев. А еще через полчаса прибыл громадный бело-синий вертолет и привез научного директора центра Багаева и группу ученых из областного отделения Академии наук. Поляна запестрела разномастными плащами и даже зонтиками. Во всех этих событиях чувствовалось влияние Ивашуры – его умение доказать необходимость этих мероприятий, и Костров в который раз признал в душе его превосходство над собой. Ивашуров в свои неполные тридцать лет был личностью незаурядной. Все эти и другие мысли промелькнули в голове у Кострова в тот момент, когда он увидел в кабине вездехода Таю. Она издали помахала ему рукой, и ушла вслед за основной группой экскурсантов. За день еще дважды прибывали машины из города. Привозили каких-то людей, видимо, представителей местных властей. Поляна, где эксперты разбили лагерь, преобразилась и стала походить на военно-полевой штаб. Движение заметно оживилось. Солдаты закончили растягивание трехкилометровой зоны проволочного заграждения с грозными табличками «Стой! Запретная зона опасна для жизни!» Рузаев с вертолетчиками под станции опустился на их машине к центру просеки и сфотографировал лес сверху. Вернулся он с непривычным рассеянным видом, а на вопросы товарищей отвечал – «Пауки строят крытый стадион». Несколько раз в лесу слышались дикие, ни с чем не сравнимые крики, уже знакомые экспертам. Эти крики заставили гостей отнестись к странной паучьей деятельности со вниманием. К тому же двое солдат из оцепления почувствовали себя плохо, и оцепление отодвинули от проволочного забора еще на сто метров.